Сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя, офицера? Не ушёл он от ножа. Альни вспомнила холера, а ли память не свежа? Эх, эх, э, свежи. Спать с собою положи. Гетры серые носила, шоколад минион жрала, с юнкерём гулять ходила, с солдатём теперь пошла. Эх, эх, согрешим, будет легче для души.